Глава 13. С холма он спустился хмурый. Брестедык к тому времени изловил всех троих коней. Двое с Кровью на сёдлах связала на один длинный повод. Степные кони невысокие, зато выносливые и привыкшие к дальним дорогам без отдыха и сна. Такие всегда нужны. Завидев спускающегося с холмата Анарда, Сказала с беспокойством. «Ты темнее грозовой тучи. Что, так плохо?» «Всадников впереди. Всего пару сот», ответил он. «А там вдали туча пыли. Словно сюда двигаются тысячи». «Может, обоз?» спросила она, поглаживая одного из коней по широкой морде. «А босс, само собой», — ответил он. «Кочевники все везут с собой. Там обычные женщины с детьми, все имущество, а следом гонят скот. Но по обе стороны скачут крупные отряды, очень крупные. Даже не определить, сколько их там». «Возвращаемся», — сказала она деловито. Нужно предупредить и подготовить всех. Как скажешь, командир, ответил он безучастно. Брестида сказала с виноватой ноткой в голосе: "Извини". Привыкла командовать своим отрядом. "Извини". Он отмахнулся. "Да ничего. Я как раз командовать не привык". "Да?" переспросила она А мне показалось, к тебе прислушиваются. Сама говоришь, показалось. Впереди показались земли будущей Цтадели, где пока и создано только дерево-каныль да его башню, которую он упорно именует замком. Солнечные лучи отражаются от крыши, и так кажется подёрнута белесым маревом. С моря дует тёплый бриз. Теонард глубоко вздохнул, юрзая в седле. Не густо, сказал он, оправдываясь. Перед такой женщиной почему-то всё время хочется оправдываться и казаться лучше и значительнее. Но вон там, рядом с моим участком, видишь ровная каменная плата? Там подземный замок Торната. Наверху он не любит бывать подолгу. Голова начинает красивый замок. Полюбопытствовала она. Он сдвинул плечами. Не видел. А дальше по обе стороны от торнадо и дерево канэль по кругу участки остальных. Сейчас там колышки. Но когда талисман накопит магию, построим всем и тебе тоже. Амазонка милостиво кивнула. Хорошо. А пока можно на примиг, а то потом нас поубивают за топтание их священных земель. Хм, сказал арбалетчик задумчиво. Ты умная вообще? Или это женская проницательность? У нас есть такие ревнивые, что не позволят посигать хоть гнур или вилейнь. Де да лотер тоже не даст, чтобы через его лесок к землянкам ходили всякие, даже если они ворги. Амазонки выбежали навстречу. Захваченных коней разобрали и увели. Бресте до безучастный кивнул от Эонардо и ушла к своим. А он пошёл к башне, рассматривая её уже оценивающе, не как жильё, а как крепость, что вот-вот окажется в осаде. у входа группы хранителей. Лотер с верхней ступеньки говорит так властно, что никто и не пикнет. Чего это он распоряжается ими такими умными и замечательными? В открытом бою понятно, нас сомнут моментально. Так что заваливаем изнутри этот вход камнями, а сами с крыши плюём на них и обзываемся дурными словами. лучше с дерева, сообщила Канель. Там удобнее. Чем удобнее? Могу стрелять с любой высоты, пояснила она. А вот вы нет, Селина. Их тёнка сказала с жалостью. У меня на дереве голова кружится. Я лучше своего бассейна. Могу даже из-под воды. Бассейн маловат, сказал Тенард деловито. И мелковат. Достанут стрелами. Знаю. Я бы достал с первой стрелы. Если не высовываться, возразила Селина. То в воде их стрелы уже не стрелы. О копья? Копья да, признала она. Достанут и на дне. Бассейн у меня не очень в глубину. Ладно, поняла. По деревьям лазить не умею, но с башни могу долго бить из моего родного тризубца. Если пусть от на крышу. Люди бывают такие злые. У меня там удобный бортик с зубчиками, пояснил Тионард. Пойдёмте на крышу, распределим как и что. По винтовой лестнице поднялись на плоскую крышу. С верхней ступеньки ощутился лёгкий ветерок, не такой заметный внизу, а ещё распахнулся дивный простор на все стороны. Только эльфийское дерево и закрывает чуточку. Но к счастью, не с той стороны, откуда ожидается нашествие. Лотер прошёлся вдоль края, похлопывая ладонью по ограждению из плотно спаянных друг с другом крупных камней. За утро они успели нагреться, но морской бриз обдувает и держит температуру на том уровне, когда прикасаться к ним приятнее всего. Велейна бронил с превосходством знатока, который не зря обвешан монетами. Магия работает, как и простые строители. На тех же принципах. Ничего особого. Камни как камни, только уложены побыстрее и скреплены лучше. Лотер сдвинул плечами. Чародей сказал бы, что магье сам они придумывает, а выполняет только то, что делают и сами люди. Он прав. Оборонил велень покровительственно. Может, я-то знаю. Черадей просто дольше жил, чем я. Потому и умеет малость больше. Да, но люди не летают на ледяном ветре, сказал Лотер. Как думаешь, стоит ещё и сюда натаскать камней? Вилейн подумал, ответил со вздохом и уже без важничания. «Если начнут штурм, то да, придется кому-то бросать на головы. Теонард, Страк и Амазонки могут из арбалета и луков. Остальные будут бросать камни, а потом дойдет дуркопашный». У амазонок длинные пики. Напомнил Страк. Можно спихивать сбирающихся по стенам. Вообще нападающему крыться негде. А вздумают лезть на стены, лестницы придётся вести очень издалека. А ты что сможешь? Велен пристал на пальцы, пытаясь заглянуть за край, и ответил уклончиво: В амулетах магии почти нет. Придётся и мне, грубо, как примитивное существо, взяться за нож или топор. На крышу один за другим поднялись Киркегор и Тахаш. А следом, инстинктивно держась вместе, почти все женщины-хранители: Аэлла, Эвреала, Банши и Брестида. Последними явился Торнат. не отрывающий от них оценивающего взгляда. Теонард поискал взглядом Мелис. Но горгульи пока не видно. Как и Селиной, кстати. Но та, наверное, уже выбирает такое местечко на дереве серой эльфийке, куда набежало много дождевой воды. «Что могут ваши талисманы?» спросил он. А Элла сообщила торопливо. У меня 12 боевых перьев. Но это не значит, что смогу так много даже ранить. Хороший щит не пробью. Да и промахнуться легко. Так не промахивайся, сказал гном покровительственно. Он подошёл ближе, хотел потрепать её по узкому плечку, но она аж главой диким взглядом. Он отдёрнул руку. Спощё сниже, пояснила она сердито. Меня сразу стрелами с земли. Знаю, меня вам не жалко, но с малой высоты мы и перебьют слабее. Тарнат смирил её взглядом уже спереди, задержавшись на маленькой, но изящной груди. Перевёл взгляд на горгону, у той вдвое крупнее, подумал, прикинул Изрёк рассудительно. Тебя тоже жалко. Ну спасибо, сердито сказала Гарпия. Ты такой добрый. Точно, согласился Торнад. Кстати, что тебе это дерево или эта карликовая башня? Ты знаешь, какой я замок себе отгрохотал? Наш король позавидует, когда увидит. Пойдём, покажу. Да и кочевники, если даже найдут вход до моих главных апартаментов не доберутся точно. У меня столько ловушек и ложных ходов по дороге. Будь-то я нечастный и красивый гном, а какой-то гоблин или человек, которым суждено сгинуть перед величием моего народа. Спасибо. Повторила Гарпия. Но я сама запутаюсь в тех ловушках, когда придётся от тебя удирать. От меня не придётся. Придётся, заверила Гарпия. Ты на себя в зеркало смотрел? Более наглой рожи я не видела. Торнадо довольно хмыкнул. И ты в меня влюбилась. Это же здорово. Временами я сам от себя без ума. Мелкин пару секунд наблюдал за пикировками гнома и гарпии. Потом сказал Теонарду нервно. Мое оружие — амулеты и магия. Но я все истратил в битве с огненными троллями. Дайте мне хотя бы нож. Нет, из лука я тоже не пробовал. Тэх ш проязнёс рассудительно. У меня нет амулетов. А единственное, что могу это фантомы. Страк тяжело вздохнул. И если бы кочевники тоже были фантомами, проговорил он. Киркегор покрутил головой, окидывая взглядом сразу всех собравшихся. Гладкие перья переливаются на солнце. Гребень торчит воинственно, как на рыцарском шлеме. Он сказал скрипучим голосом. У меня амулет. Могу призывать на помощь големов. Это наша родовая магия. Мы живём в горах, потому всё из камня. Големы каменные? спросил Тионард Джадна. Могу каменных, подтвердил Киркегор. Могу железных, хотя это труднее. Могу огненных, что совсем трудно. Ненадолго. Но это лучше, чем ничего. Огненных не стоит, предупредил Теонард. За спиной у кочевников речка мелкая. Кони перешли вброд, но широкая. Страг приблизился уже в доспехах, с широкой секирой за спиной. Взгляд тяжёлый, словно уже бьётся с врагом. Чёрные волосы топорщатся, а перебитый нос делает его совсем неприветливым. Он поинтересовался. «Если кочевники за неё отступят, огненным не одолеть?» «Да», — ответил Киркегор. «Огненные исчезнут в реке. Кочевники пойдут в новую атаку». Только вот защищаться будет нечем. Тогда железных не заржавеют? Заржавеют, ответил Киркегор. Но не так уж и сразу. Немного повоевать успеют. Но, наверное, лучше всё-таки каменных. Магии уйдёт меньше. А сотворить можно на пару штук больше. Или не сразу всех. Поддержал гнур, который всё это время натирал крошечной тряпкой лезвие карашара. А часть магии оставить на непредвиденный случай. Вдруг кочевники прорвутся с другой стороны. Киркегор каркнул. Ты мудр, хоть и какой-то зелёный. Но ничего, ещё созреешь. Гнур сказал недовольно, вешая оружие на пояс. Это боевая маскировка. Мы постоянно сражаемся, так как мы самые лучшие и отважные расы на свете. На, да, согласился Киркегор. После нас, конечно, и после совсем уж мелких чурумбенстиков. Гнур спросил настороженно. А кто такие черобинстики? Не знаю, ответил Киркегор хладнокровно. Но должен кто-то стоять между нами и какими-то зелёными жабами. Кстати, а кто знает, дерево с серыельфики как-то защищено? Может быть, всем подняться и укрыться в ветвях? Нет никакой защиты, тихо ответила Каонель. Просто дерево для жизни и радости. Тогда будем готовиться драться с тем, сказал Киркегор. Что есть? В открытом бою проиграем. потому должны держать оборону в этой уродливой башне и частично на деревьях Лотер наклонился к Теонарду и недовольно прорычал Только появился и уже командует Да ещё твоей великолепной башней Пусть ответил Теонард тихонько Вдруг что полезное брякнет А мы к нему пока присмотримся. Внизу под башней прогремел стук копыт. На площадь влетела амазонка на разгорячённом коне. Бокас какуна взмылены, из ноздрей пар. Он нервно переступает на месте. Лишь чуткое управление наездницы не даёт развернуться и уйти под эльфийское дерево жевать травку. Теонард свесился над краем башни. Амазонка подняла голову и прокричала срывающейся голосом. «Уже идут!» Теонард спросил торопливо. «Сколько их?» «Пока только конная разведка», — доложила Амазонка быстро. «По трое в каждом разъезде. Но дальше пыль до небес». Нас собнут уже одной массой. Будем сражаться в башне, ответил Танарт. От лестницы послышался тонкий голосок. И я? Силина, ответил Танарт обрадованно. Хорошо, что ты с нами. Гном оглядел её оценивающе. и сказал жирным, благосклонным голосом. «С нами тебе ничего не грозит. У меня спина широкая». «И не только спина», — поддакнул Вилейн. Торнат посмотрел на него воргом. «Что ты сказал?» «Что у тебя широкая душа», — пояснил Вилейн, не моргнув глазом. «И щедрая». «Там всего-всего полно!» «Но-но!» – буркнул Торнат с подозрением. «Ты только того! Не заговаривайся!» «Торнат!» – сказал Вилейн с укором. «Мы же все в тебя влюблены!» Арбалетчик прошелся еще раз по периметру крыши. Время от времени похлопывало по краю каменного ограждения, представляя, как будут отбиваться, если кочевники додумаются явиться с достаточно длинными лестницами. Никому больше не покидать башню, распорядился он. Только оборона. Нет никакого урона чести в хитростях и уловках, когда горстка имеет дело с целой армией. «Нет урону!» – подтвердил Гнур. «Мы не какие-то там люди, для которых эти слова что-то значат. Люди исчезнут, а править будем мы. Мудрые и бесчестные, но правильные!» Теонард промолчал, а Страк сделал вид, что не слышит. «Вообще-то он, рожденный от эльфийской чародейки...» Может считать себя и эльфом. Хотя по виду не просто человек, а очень даже человек. Крепкий, весь в тугих мышцах, за плечами в перевязи секира, на поясе метательные ножи. А вот из лука стрелять не умеет, чего эльфы не могут даже представить. В сторонке Торнат громко возмущается. Рассказывает женщинам, какой он великий воин. которому никак не дают развернуться и показать своё воинское умение. Наконец, пыльчевый лотор прорычал: "А давайте гномяру выпустим против кочевников. Не жалко". И мне ничуть согласился Таонард. Но не стоит терять даже самые ничтожные воинские единицы. Вдруг да пригодятся. Навоз собирать И левалом хвосты крутить. Торнато слышал, сказала обиженно. Это я воинская единица. Да ещё ничтожная. Я великий воин. В одиночку сокрушу целый отряд. Когда отобьёмся, сказал Страк. Никто не будет против. Если красиво погибнешь в последней схватке или сам убьёшься о дерево, но пока мы тебя ценим, ты же этот, как его, великий воин? Верю. Своими глазами видел, сколько в тебя влезает пива. Тихо! крикнул сверху Киркегор. Они идут. Готовьтесь.